Я каждый день с утра ходил в министерство, приходил и говорил, что мне нужно дать заслуженного. А потом еще сижу у них там. И так каждый день, завидев меня, они уже начинали нервничать и думали, надо побыстрее оформить его бумаги, чтобы отвязался, и оформили. При всей своей любви к родному городу Утесов не считал принадлежность к одесскому землячеству необходимым и достаточным условиям, Признака таланта. Как-то знакомые упрашивали его взять чуть не заочно в оркестр одного музыканта, ведь он из Одессы. Но это Леонид Ощепич сказал, «Голубь, который родился в конюшне, еще не лошадь». Ленинградский театр-миниатюр приехал в Одессу на гастроли со спектаклем «Любовь к трем апельсинам», авторами которого были драматурги Масс и Червинский. «Червинский одессит». Его мать по-прежнему жила там, и он пригласил ее на спектакль. По пути в театр он сказал, «Мама, весь текст, который сегодня будет говорить Райкин, написали мы с Володей». Мать согласно кивнула, а после спектакля сказала сыну, «Какой остроумный человек Аркадий Райкин!» Этот рассказ, связанный со Смирновым-Сокольским, Ардов услышал от старого одесского администратора. А со слов Виктора Ефимчева записал артист Леонид Усач. «Знаете, еще до войны приехал к нам этот самый ваш главный, но ну, этот с двойной фамилией. Приехал с сольным концертом. Целый вечер хотел один смешить людей. Но у нас же не просто люди, у нас же одесситы. Им же надо сказать что-нибудь такое по-настоящему смешное» он приехал и целый концерт говорил всякие серьезные вещи, о которых одесситы уж давно забыли. Короче, на первом же концерте он имел такой успех, какой пусть имеют мои враги. Ему едва-едва хлопали, и то только за двойную фамилию. Так вот он на первом же концерте очень хорошо провалился, провалился и в своей гримерной сердитый переодевался. Я как интеллигентный человек постучал, вошел и как администратор филармонии сказал ему, что это не шепетовка, а это одесса, что у нас знают толк в юморе, что концерт скучный, как тещи, что за рубль, который стоит билет, надо давать настоящий смех. И он такой расстроенный говорит, хватит читать мне мораль, могу вернуть вам ваш рубль, на что я ответил ему по-одесски, что значит вернуть, не надо было брать. Как-то раз Тимошенко, твич бишь Терапунька, в беседе с Смирновым-Сокольским робко заметил. — Николай Павлович, не кажется ли вам, что для эстрады ваши фельгетоны недостаточно смешны? Смирнова-Сокольского подобные замечания страшно обижали. — Конечно, у кого-нибудь Свистулькина смеются больше, — сердито ответил Николай Павлович. — Но ведь он говорит о теще, а я о народе. На крыше встречаются два кота — киевский и одесский. «Ну шо, помевокаем?» — предлагает киевский. «Такие мяу». В купе поезда, идущего в Одессу, сидят двое мужчин. Один из них, возвращающийся домой, спрашивает попутчика, «Зачем вы к нам едете? Я еду читать лекции по теории относительности». «А что это такое?» — Ну, без специальной подготовки это понять сложно, — говорит физик. — Я объясню вам на простом примере. — Как, по-вашему, если на голове растет десять волосков, это много или мало? — Ясно, что мало. Верно. — А теперь представьте, что эти же десять волосков вам попались в тарелки супа. Теперь это много или мало? — И с этой хохмой вы едете в Одессу? Директор Цедри Филиппов спросил у где тот впервые почувствовал себя жертвой своей популярности. — К сожалению, это было в моей родной Одессе, — сказал Леонид Васильевич. Я только сел в машину, как ко мне подбежала экспансивная одесситка, волоча за мальчуган. Она распахнула дверцу такси и закричала на всю улицу. — Яша, слушай сюда, это живой Утесов. Смотри скорее, а то пока ты подрастешь, он может умереть. Отдыхая на берегу Балтики в эстонском Пярну, Знаменитый скрипач Ойстрах подолгу стоял в воде, недалеко от берега. Однажды у него спросили, «Неужели вы не умеете плавать, ведь вы родились в Одессе?» Давид Федорович ответил, «Кроме пловцов, Одесса еще несколько писателей и артистов. В шестидесятые годы среди фокусников появились так называемые манипуляторы, которые имитировали кражу у зрителей тех или иных вещей».